Интересно. Выйдет что-нибудь из этого скороспелого романа? Дай бог, чтобы вышло. Я искренне желаю Макке добра. А разве я знаю, что в данном случае добро для неё? В дверь позвонили. Ангелина вздрогнула. Она никого не ждала, и ей вдруг почудилось, что это явился Головин. Кто Там. Геля, открой. Это я, узнала она голос соседки Лены и не могла бы дать голову на отсечение, что не ощутила никакого разочарования. Не могла бы. Привет. Заходи. Я на минутку. Слушай, ты узнавала насчёт того мента? Узнавала? Есть такой? А что? Нет, ну, если есть, да в чём дело? Понимаешь, в том подъезде никто об ограблении не слышал. Разве так бывает? А ты что? Опросила всех подряд? Нет, конечно, но ты же понимаешь, о таких вещах слухи мигом распространяются. Мм, ну, мало ли. А вдруг этот майор-оборотень в погонах? Ну, если даже и так, то причём тут я? Вот и я думаю. Причём тут ты? Чаю хочешь? А у тебя того биренького ликёрчика не осталось? Осталось. Ой, это хорошая мысль, выпить немножко ликёра. Гэль, я, конечно, не хочу тебя пугать, но мне это не нравится. Да ну, ерунда какая-то. Даже если ограбления не было, то вполне возможно, этот мент вынюхивал тут что-то совсем другое. Может, ты ищешь кого-нибудь, ну, какого-нибудь рецидивиста, которого кто-то видел в нашем подъезде. Может, у него тут баба живёт. Омента у, у рецидивиста. А он тебе какие-нибудь такие вопросы задавал? Да я уже не помню, вроде нет. -то. Впрочем, вопросы мне показались глуповатыми, но как известно, в милиции работают в основном не гении. Это что, точно? А тебе не страшно? Да ты что? Пришла меня опугать? Нанадь гляди. Боже сохрани, Гелечка, твоё здоровье. Ой, ой, какая вкусная поила, не поила, а поила, привычно поправила Ангелина. Да блин, какая разница? Гельк, вот скажи, у тебя в издательстве мужики-то работают? Работают, но мало. Женщины надёжнее. Почему? Ну не знаю. Просто они исполнительнее, точнее усерднее, что ли. А как же бабьи дрязги в коллективе? Да у нас как-то обходится, все делом заняты. Штат-то у меня маленький. И потом руководящих должностей всего две, и обе я занимаю. А притом ещё и хозяйка, так что претендовать на повышение никто не думает. А мужики у нас такие, за которых никаких дрязг и склок по определению быть не может. Один голубой, а второй ещё голубее. А они между собой не, насколько я знаю, нет. А даже если это нарочно так? Да нет, случайно. А в результате хорошо вышло. А к чему ты это? Да так. Просто ты всё одна, да, одна без мужика, а мне не надо. Так не бывает. Бывает, засмеялась Ангелина. Мне тут на машине слово из трёх букв нацарапали. Так я Какое слово? А догадайся из трёх раз. А, -а, а, поняла. Так поверишь я И не сразу вспомнила, что это такое. Шутишь? Ой, смотри, да шутишься. Тебе же уже скоро 40? Да ничего. Как-нибудь. Твоё здоровье. Но я всё равно не поверю, что на такую шикарную бабу мужики не западают. Почему? Западают. Но это их глубоко личное дело. Впервые в жизни встречаю женщину до такой степени сексуально неозабоченную. А мне в своё время прививку сделали, сухо ответила Ангелина. Она переехала в этот дом через 2 года после своей трагедии и никогда и никому об этом не рассказывала. Начала новую жизнь и не хотела чтобы её прошлое стало предметом обсуждения соседей. Соседка тактично промолчала. Она прекрасно знала, что произошло у Ангелины, но понимала, что говорить об этом не следует. Зачем бередить такую рану? Когда соседка наконец удалилась, Ангелина от усталости уже ни о чём даже думать не могла и просто рухнула в постель. Однако утром она сразу вспомнила, что вечером идёт в гости на смотрины. Не пойду, решила она. Зачем мне туда идти, изображать старшее поколение, благославляющее молодых? А что? Это даже забавно. Нет, пойти надо обязательно, И именно чтобы дать понять этому наглецу, что я из поколения родителей. До глубсти всё. Никто ничего не понимает, если не хочет понять. А почему собственно меня вообще это как-то волнует? Из-за этих взглядов, в которых не прикрытое желание, но ну, смотрят на меня иногда. И что? Ничего. А тут почему-то тревожно. Или это из-за маки? из-за людским образом возникшего соперничества, но я ей не соперница. Мне этот Головин 100 лет не нужен. Это я ему, по-видимому, нужна. И чему я удивляюсь? Этим скотам всегда одной женщины мало, даже если есть молоденькая невеста. Хорошо, что мне ничего не нужно и никого Как он смотрел на меня? С умосойти. И он наверняка имеет успех у женщин. А мне-то что? Разве я теперь женщина? Я издатель. Я уж давно не живу обычными бабьими интересами. А сколько пришлось вытерпеть? И бандитские наезды, и подлости коллег, и хамство чиновников. А разве можно в такой ситуации расслабиться хоть на минутку? О поразительная осведомлённость конкурентов о планах издательства. Тут недавно один автор удивлялся, что ему звонили из конкурирующего издательства и предлагали купить у него права на старые книги, которые принадлежат нам. Он удивлялся, откуда они могут знать, что у нас выходят права. А чему удивляться? За 100 баксов можно купить любую информацию. Если мне понадобится доступ в базу данных моих конкурентов, то за стоили 200 долларов, я куплю их как нечего делать. Я своим сотрудникам хорошо плачу, но всё ж не столько, чтобы не нашёлся кто-то готовый за 100-200 баксов заглянуть в базу данных для конкурентов. В России всё секрет, но ничего не тайна. Кто же это сказал? Чёрт возьми, у меня уже склероз начинается. Нет. Не хочу. Никаких мыслей о любви, даже чужой. Приняв это мудрое решение, она стала собираться на работу. Ангелина Викторовна, можно к вам? Заходи. Что у тебя? Не слишком приветливо спросила она. Мама просила узнать, вы сегодня придёте? Не забыли? А, нет, не забыла, но я уже сказала маме, что не знаю, у меня в 7 встреча. Ангелина Викторовна, ну, пожалуйста, приходите. Мне это очень важно. Важно? Да почему? удивилась Ангелина. А я суеверная, Вы так искренне пожелали мне счастья там, во Франкфурте, и бусы подарили тоже на счастье. И буквально в тот же день всё сбылось. Ну, пожалуйста, приходите. Сядь. Мака. Мака села на краешек стула. Послушай. Ты уверена в том, что это счастье? Да, конечно. Ангелина хотела сказать ей, что не стоит спешить, что лучше бы подойти по основательней к такому важному шагу, а потом решила, не стоит. Разве можно объяснить этой девочке, что счастье штука призрачная, что счастливой можно чувствовать себя какое-то время да и то лишь тогда, когда ты готова к разочарованию, ждёшь его, а оно не наступает. Но этого объяснить нельзя, тем более когда в глазах у девчонки такое сияние. Ну и хорошо. Я ещё раз желаю тебе счастья от всей души. А теперь скажи, когда сдашь вёрстку Юриева Я уже устала. Умница. Тогда иди. Но вы врядёте? Я постараюсь. Фёдор Васильевич был раздражён до крайности. Он всегда раздражался, если ему предстояло какое-то мероприятие, куда необходимо надевать рубашку с галстуком, а Мака слёзно просила его одеться именно так, поскольку бабушка и мама придают этому значение. Да и вообще, Роль жениха на смотринах казалась ему данельзе глупой. Но, как говорится, назвался груздем, а он сам этим груздем назвался. Никто не ненавидели. И вот теперь Фёдор Васильевич извольте лезть в кузов. Вы же не под колессем в конце-то концов, чтобы в окошко выпрыгивать. Во всём виновато яблочное вино. Чёрт бы его побрал. Эту ладька сволочь посоветовала идти в тот кабак. Может, если б не это вино, ничего бы и не было. Жил бы себе спокойно, приударял бы же Ангелиной с её дивными ладышками. Тьфу, да что за мысли? Он вспомнил восторженные, сияющие глаза Маки, и ему стало стыдно. Такая прелестная девочка. Из неё выйдет отличная жена. Ничего. Надо просто обоять сегодняшнюю будущую тёщу, найти верный тон и порядок. В конце концов, даже галстук можно как-то обыграть и снять его к чёртовой бабушке. Но ну, вы же умеете, Фёдор Васильевич. Бог вас не обделил чувством юмора. Если будущие родственники окажутся тоже не лишены этого чувства, то всё сойдёт отлично. Там, правда, есть ещё какой-то папа, но это всё потом. Будем переживать неприятности по мере их поступления. А неприятность в виде макиного папы поступит к нам ещё не скоро. Папа строит туннель в Испании, кажется, вот и хорошо. А тёща моя ровесница. Мы найдём общий язык. Мака говорит, что мама обожает битлов. Я в юности тоже отдал дань битломании. Вот отлично. Споём с тёщей, и хорошо. И прекрасно. Надо ещё купить цветы, Дуська настаивала, но, разумеется, один букет. А что? Может всё сложится удачно и скоро я стану солидным женатым человеком, и жена у меня будет милая, хорошенькая, молодая. У ней куча достоинств, а недостатков я пока не разглядел, разве что лодыжки толстоваты.